Глава 17 Уловки. Том Мэрилин склонился в поклоне, стараясь не наступить на больную ногу и широко взмахнув полами своего расцвеченного яркими заплатами плаща. Глаза у него слепались, но он заставил свой голос звучать бодро. «Доброго вам утра!» – промолвил он и, выпрямившись, величественно разгладил длинные седые усы костяшками пальцев. Одетые в черное с золотым шитьем левреи слуги взглянули на него с удивлением. Два дюжих молодца, собравшиеся было поднять обитой гвоздями с золотыми шляпками лакированный сундук с разбитой крышкой, выпрямились. Три женщины, драившие швабрами коридор, оглянулись в его сторону. Работы у них было не в проворот, и они были рады любому поводу отвлечься и перевести дух. Слуги истомились до крайности. Том видел это по поникшим плечам и кругам под глазами. «Доброго утра и тебе, министрель!» Отозвалась старшая из служанок. Полноватая женщина с простодушным лицом и приятной улыбкой. «Чем мы можем служить тебе?» Том извлек из широкого рукава четыре разноцветных шарика и принялся жонглировать ими. «Я хочу подбодрить вас!» «На то я и министрель!» Вообще-то он мог жонглировать и большим числом шариков, но сейчас был слишком утомлен. Пару часов назад он уронил пятый шарик и не хотел опростоволоситься снова. Подавив зевоту, он изобразил улыбку. «Ночь выдалась нелегкая, и всем нам не мешает малость приободриться». «Это лорд-дракон спас нас всех», промолвила женщина помоложе. «Стройная и хорошенькая» но с хищным блеском в скрытных темных глазах, заставившим Министреля поумерить свою улыбчивость. «Может, она мне пригодится», — подумал он, «если окажется одновременно и коростолюбивый, и честный». «Честный в том смысле, что будет делать, как велено, пока ей платят». «Никогда не лишне иметь своего человека. Передать записочку, разнести слушок или что-нибудь разнюхать. Кончай с этим» старый дурак. Ишь загляделся на смазливую бабенку. А взгляд-то у нее недобрый. У тебя и без нее хватает соглядатаев. Любопытно, однако, что говорила женщина, как будто вполне искренне, и один из молодцов в ливреях кивнул в знак согласия. Верно, промолвил Том. Хотелось бы знать, кто из благородных лордов отвечал вчера за охрану причалов. Он тут же сообразил, что о таких вещах не стоит спрашивать напрямик и, зляясь на себя, чуть не уронил шарик. Слишком уж он устал. Давным-давно надо было улечься спать. — За хорону причалов отвечают защитники, — пояснила женщина постарше. — Благородные лорды не утруждают себя такими мелочами. Но тебе, конечно, откуда про то знать? — Вот как! — изобразил удивление том «Ну да, я ведь чужой в тире!» Министрель заставил шарики описывать двойной круг. Трюк несложный, но неизменно вызывавший восхищение зрителей. Девица с хищными глазами захлопала в ладоши. Теперь, когда разговор завязался, Том не мог останавливаться на полпути. Вот когда дело будет слажено, можно и на боковую. На боковую? Когда день только-только начинается... Однако странно, почему никто не проверил, что за баржи с задраенными люками пришвартовались к причалам? Баржи, в трюмах которых прятались троллоки. Я, конечно, не хочу сказать, будто кто-то об этом знал заранее. Том чуть было не упустил один из шариков и снова стал описывать ими простой круг. Все-таки усталость давала о себе знать. «Пожалуй, кто-нибудь из благородных лордов мог бы этим поинтересоваться». Оба молодых парня переглянулись и, как видно, призадумались. Том сдержал довольную улыбку. Он посеял зерно сомнения, хотя и сделал это довольно неуклюже. Кто бы там ни отвечал за причалы, теперь пойдут слухи, что, возможно, не обошлось без измены. И слухи эти разнесутся повсюду, их не удержать в стенах твердыни. А значит, ему удалось вбить еще один клин между простонародием и знатью. А кого поддержит простой народ, как не человека, которого ненавидят знать, спасшего твердыню от отродья тени, Рандал Тора, Лорда Дракона? Зерно посеяно, и оно, несомненно, даст свои всходы. Но и они не должны помнить, что он заронил в них подозрение. Теперь можно и похвалить здешнюю знать. Все равно это ничего уже не изменит. Правда, прошлым вечером они храбро сражались, эти благородные лорды, — начал Том. Видел я, как... Он осёкся, заметив, что женщины схватились за швабры, а парни торопливо подхватили сундук. — У меня найдётся работёнка и для министреля, — послышался голос домоправительницы. — Праздность худшая из пороков. Том повернулся и довольно ловко, если принять во внимание больную ногу и отвесил ей глубокий поклон. Ростом домоправительница не доходило ему до плеча, но зато весила, наверное, вдвое больше. Лицо ее с двойным подбородком и глубоко посаженными черными, как угольки, глазами напомнило Тому наковальню. Этого впечатления не меняла и повязка, обмотанная вокруг головы. «Доброго утра тебе, милостивая госпожа! Прими этот дар в честь зари нового дня!» Не прекращая жонглировать, он взмахнул рукой. Из рукава вылетел ярко-желтый цветок. И министрель мгновенно заткнул его за повязку вокруг седых волос домоправительницы. Она тут же вытащила цветок и с подозрением уставилась на него. Том только того и ждал. Воспользовавшись ее замешательством, он припустил по коридору. Она что-то кричала ему вслед, но он не слушал ее и, конечно же, не остановился. «Проклятущая особа», — подумал Минестрель. «Попадись ей троллок, она и его бы заставила мести коридоры». Он зевнул так, что хрустнула челюсть и прикрыл рот ладонью. Староват он для таких дел. Выбился из сил. Колено болит так, что мочи нет. Бессонные ночи, битвы и заговоры — это уже не для него. Он постарел. Ему бы жить спокойно на какой-нибудь ферме, возиться с цыплятами, На фермах всегда есть цыплята и овцы. Пасти овец, надо думать, не такое уж трудное дело. Сиди себе, разваляясь на травке, да поигрывай на свереле. Ну, он-то, само собой, играл бы на арфе. Или на флейте. Для арфы не всякая погода годится. Чудная жизнь. Особенно, если поблизости окажется городок с таверной, где можно развлекать гостей. Том взмахнул плащом, приветствуя проходивших мимо слуг. Плащ в такую жарищу он напялил лишь для того, чтобы все узнавали в нем министреля. Завидя его, слуги подняли головы, видимо, надеясь, что он задержится на минутку и чем-нибудь их позабавит. Тому это польстило. И все же, рассудил министрель, в сельской жизни есть свои прелести. Надо только найти тихое местечко, чтобы никто не тревожил. «Если поблизости будет городок, жить можно». Он распахнул дверь в свою комнатушку и замер на месте. Морейн выпрямилась с таким видом, будто в том, что она рылась в бумагах на его столе, не было ничего особенного, и, расправив юбки, уселась на табурет. «Красивая женщина, ничего не скажешь. В ней есть все, чего только может пожелать мужчина. Дурак! Старый дурак!» Она айсседай, а ты слишком устал, голова у тебя сейчас не варит. Доброе утро, Марейн Седай, промолвил он, вешая плащ на крюк. Том старался не смотреть на шкатулку для письменных принадлежностей, так и стоявшую под столом. Не стоит привлекать к ней внимание. Да и проверять после ее ухода, не заглядывала ли она туда, нет никакого смысла. Айсседай может открыть любой замок с помощью силы, и закрыть снова, не оставив никаких следов. К тому же он настолько измотан, что не в состоянии припомнить, оставил ли в шкатулке что-нибудь секретное. Или где-нибудь еще. На первый взгляд все в комнате лежало на своих местах. Вряд ли он свалял дурака и оставил что-нибудь на виду. Двери в комнатах для прислуги не имели запоров. «Я бы предложил вам освежиться, но, боюсь, у меня нет ничего, кроме воды». Я не испытываю жажды, — отозвалась марин приятным мелодичным голосом. Она наклонилась и коснулась его правого колена. Комнатенка была настолько мала, что для этого ей не пришлось вставать. Холодок пробежал у него по коже. — Жаль, — продолжала Марин, что когда это случилось, рядом с тобой не оказалось хорошей целительницы. — Боюсь, сейчас исцелять уже поздно. «Тут не хватило бы и дюжины целительниц. Это работа получеловека». «Я знаю», — промолвила марейн «Интересно, что еще она знает?» — призадумался Том. Он повернулся, чтобы вытащить из-под стола свой единственный стул и едва сдержал восклицание. Усталость как рукой сняло, а вместе с ней исчезла и боль в колене. Хромота, правда, осталась». Но теперь он мог двигаться гораздо свободнее, чем когда-либо с тех пор, как был ранен. Она сняла боль, даже не спросив, хочу ли я этого. Чтоб мне сгореть, что ей нужно? Том не стал разгибать ногу. Раз Морейн ни о чем его не спрашивала, он не будет подавать виду, что почувствовал облегчение. «Занятный вчера выдался денек», — произнесла Морейн, когда он присел. — Я не нахожу ничего занятного ни в троллоках, ни в полулюдях, — сухо отозвался Том. — Я не о них, а о том, что приключилось раньше. Благородный лорд Корлеон погиб на охоте. Несчастный случай. Его приятель Тедезиан принял его то ли за кабана, то ли за оленя. — Надо же! А я ничего не слышал! Голос Тома звучал спокойно, даже если она и нашла записку. До него ей не докопаться. Сам Корлеон, попадись ему на глаза эта бумажка, решил бы, что она написана его рукой. Но, с другой стороны, она Айсседай, напомнил себе Том. «Помещение для слуг полнится слухами, но я редко к ним прислушиваюсь». «Неужели?» — пробормотала Морейн. «Но тогда ты наверняка не слышал и о том, что по возвращении в Твердыню тидезиан не мог. Сразу после того, как жена поднесла ему кубок вина, промочить пересохшее на охоте горло. Говорят, когда Тедезиан узнал, что она собирается ухаживать за ним и кормить из собственных рук, он прослезился. Несомненно, от умиления. По слухам, она поклялась не отходить от постели мужа, пока он не поправится. Или не умрет. «Значит, ей все известно», — прикинул Том. «Только непонятно, как ей удалось это выведать». И зачем она все это ему выкладывает? «Большая потеря для Ранда», — заметил Том. «Ему дорог каждый, на кого можно положиться». «Я не уверен, что на Тедезиана и карлеона можно было положиться. Они и между собой-то не ладили. Поговаривали даже, что они возглавляли клику, намеревавшуюся покончить с Рандом и с памятью о нем». «Вот как? Но я не сую носа в такие дела». Они касаются сильных мира сего. А я простой министрель. Марина усмехнулась и заговорила, будто читала по книге. Слышала я о некоем Том Дрелемерелине, прозванном некогда Серым Лисом. Том самом, который некогда был придворным бардом при королевском дворе Андора в Кеймлине. И даже был некоторое время возлюбленным Маргейс, сразу после смерти Тарингейла. Надо заметить, что смерть эта пришлась для нее как нельзя кстати. Правда, королева так и не узнала, что Тарингейл собирался убить ее и стать первым мандорским королем. Но речь не о нем, а о Томдриле Мерилене. Человеке, который, как говорят, поднаторел в игре домов, как никто другой. Мне кажется, что не пристало такому человеку называть себя простым министрелем. А не сменить имя было попросту опрометчиво. Усилием воли, Тому удалось скрыть потрясение. Что же ей еще известно? Даже если она не скажет больше ни слова, и этого достаточно. Впрочем, не ей одной кое-что ведомо. «Кстати, об именах», — произнес Том. «Удивительно, как много может рассказать о человеке имя. Например, марейн де Мадрет. Леди марейн из дома де Мадрет в Кэрриене». Младшая сводная сестра Теренгейла, племянница короля Аламана, и при этом Айсседай, не будем взывать об этом. Та самая Айсседай, которая взялась помогать возрожденному дракону еще до того, как убедилась в том, что он не просто один из бедолаг, наделенных способностью направлять силу. Я бы сказал, Айсседай с высоким покровительством в Белой Башне, иначе она не пошла бы на такой риск. Я бы сказал, что ее поддерживает кто-то из членов Совета Башни, да не один. Все это могло бы наделать много шума, но к чему тревожиться? Лучше оставить в покое старого министреля, что поселился в клетушке для слуг. Пусть себе играет на арфе, да рассказывает всякие безобидные байки. Если ему и удалось хоть немного ее озадачить, она не подала виду. «Опасно делать выводы, не опираясь на факты», — промолвила Морейн невозмутимым тоном. «Я намеренно не пользуюсь родовым именем. У дома до дурная слава с тех пор, как Ламан срубил священное дерево, а Вендер Алдеру, из-за чего лишился трона и жизни, а со времени Аильской войны наша репутация, увы, не улучшилась. Может ли хоть что-то вывести из равновесия эту женщину?» И Том спросил с досадой. «Чего же ты от меня хочешь?» Не моргнув глазом, она ответила. «Игвины Найниф сегодня сядут на судно и поплывут в Танчика. А там нынче неспокойно. Такой бывалый человек, как ты, мог бы помочь им остаться в живых. Так вот в чем дело. Она хочет отослать его подальше от Ранда, чтобы вернее запутать парня в свои тенета. «Ты сама говоришь, что Танчика нынче небезопасен?» Впрочем, таким он был и прежде. Я желаю девушкам только добра, но у меня вовсе нет охоты совать голову в осиное гнездо. Староват я стал для таких дел. Подумываю поселиться на ферме. Домик, садик, тишина и покой. «Думаю, тишина и покой прикончили бы тебя», – промолвила марейн В голосе ее отчетливо звучало лукавство. Она принялась разглаживать юбку изящными маленькими ручками. Тому показалось, что Морейн сдерживает улыбку. «А в Танчика гибель тебе не грозит. Я ручаюсь. Ты знаешь о первой клятве и понимаешь, что я не лгу». Как ни старался Том сохранить непроницаемое выражение лица, при этих словах он все же нахмурился. Он знал, что она говорит правду, но откуда ей известно, что ему ничего не грозит? Он доподлинно знал, что к прорицаниям Морейн не способна. Она сама как-то обмолвилась, что лишена этого дара. Но, тем не менее, она говорила о будущем с уверенностью. Проклятая, оседай, чтоб ей сгореть. Почему я должен отправляться в Танчика? Чтобы позаботиться о безопасности Элэйн, дочери Маргейс. Да я и самой-то Маргейс уже лет 15 не видел. Когда я покинул Кеймлин, Элэйн была еще младенцем. Марин заколебалась но когда заговорила, голос ее был непреклонно тверд. «А ты помнишь, из-за чего ты оставил Андор, Сдается мне, из-за Авайна, твоего племянника, одного из тех бедолаг, как ты их называешь, что наделены способностью направлять силу. Красные сестры должны были отвезти его в Тарвалон, как всегда поступают с мужчинами в таких случаях, но они вместо того укротили его на месте, да там и бросили на милость соседей». Том вскочил на ноги и пнул стул, но вынужден был облокотиться на стол из-за дрожи в коленях. Бедняга Авайн недолго протянул после украшения. Те, кто прежде водил с ним дружбу, выставили юношу из дому, его чурались, как зачумленного, хотя он больше не мог направлять силу. А Тому так и не удалось вернуть Авайну волю к жизни, не спасти его молодую жену которая последовала за мужем в могилу всего через месяц после его смерти. «Зачем?» — Том прокашлялся, чувствуя, как осип его голос. «Зачем ты говоришь мне все это?» На лице Морейн было написано «сочувствие» или «сожаление». «Ну нет, это всего лишь уловка, а исседай не способны на сострадание». Я бы не стал упоминать об этом, если бы ты сразу согласился помочь Элэйн и Найниф. «Какая тут связь, чтоб тебе сгореть!» Том уже не выбирал выражений. «Если ты отправишься с Элэйн и Найниф, то при следующей нашей встрече я сообщу тебе имена тех красных сестер, а также имя, отдавший им этот приказ. Они поступили так не по собственной воле, а я непременно увижу тебя снова». Ибо знаю, что ты уцелеешь в тарабонской смуте. Том тяжело вздохнул и спросил нарочито безразличным тоном. «Что мне проку от этих имен? От имена седа из-за которыми стоит вся мощь Белой башни? Сдается мне, что человек, столь поднаторевший в игре домов, сумеет найти применение этим сведениям. Им не следовало так поступать. Им нет оправдания. Прошу тебя». «Оставь меня в покое!» «Я хочу, чтобы ты понял, не все Айсседай похожи на тех красных сестер, и докажу тебе это». Он стоял, опираясь на стол, пока Морейн не удалилась, ибо не хотел, чтобы она заметила его слабость. Но как только за Айсседай затворилась дверь, Том рухнул на колени, и слезы заструились по его щекам. «О, свет! А вайн! вайн!» Том сделал все, чтобы забыть об этом, но от прошлого не уйдешь. Тогда я не поспел ему на помощь. Не поспел потому, что был слишком занят проклятой игрой домов. А теперь выяснилось, что в этой игре Морейн искуснее его. Она добилась своего, играя на потаенных струнах его души. А Вайн, Элейн, дочь Маргейс... С Маргейс его связывали теперь, пожалуй, только приятные воспоминания... Но как отказать в помощи ребенку, которого он качал на коленях? Отпустить бедную девочку в Танчика одну? Да этот проклятый город и в мир на это времена сожрал бы ее живьем. А сейчас и подавно. Но это значит, что он вынужден покинуть Ранда. Оставить его во власти Айс Седай. Как некогда оставила Вайна. Она обещала назвать имена. Она загнала его в угол, прижала так, что не вывернутся. «Проклятая Морейн! Чтоб ей сгореть!»